Лекция 2. Сопоставление культурного языка Европы XIX и XX веков. Теперь давайте посмотрим, какая идея владеет сознанием всего позапрошлого столетия. В основе любой философской или научной доктрины XIX века лежит идея об эволюционном развитии. К XIX веку это кажется самоочевидным. Когда мы говорим слово «эволюция», конечно, перед нашими духовными очима сразу портрет кого? Чарльза Дарвина, естественно, который еще от своего дедушки Эразма унаследовал мысль о том, что, вероятно, человек произошел от обезьяны. Но не в обезьяне дело – а в самой идее эволюционного развития. Посмотрите-ка. Природа размышляет, как строить мироздание. У нее в руках кремний и углерод. Они очень похожи по своим свойствам и качествам. Некоторое время природа находится в состоянии раздумий. Какой из них предпочесть в качестве основного строительного материала? Выбирает углерод, и вот начинается строительство мира. Появляется неорганическая материя. Но вслед за тем углерод с водородом дают соединения, из которых образуется другая материя, органическая. Из этой более сложно организованной материи спонтанно, то есть сама собой, появляется первая клетка. Нарождается целый тип живых организмов, простейшие, протозо. Они начинают размножаться и видоизменяться, но этим не заканчивается эволюция. Простейшие начинают мутировать, появляются первые многоклеточные организмы, новый тип жизни на Земле, губки, порифера. Живые существа более высокого уровня развития, чем простейшие. И дальше мы видим, как развитие жизни на Земле продолжается в эволюционном порядке. Как появляются кишечно-полосные, низшие черви, моллюски, членистые, плеченогие, щетинко погонофоры, полухордовые, и глакожие хордовые. И вот эти хордовые начинают присмыкаться в воде и околоводном пространстве. Вот какой-то из них встает на четыре опорные точки, а затем поднимается на две опоры и своей конечностью, которая уже слегка отличается от ноги, поднимает первое орудие труда. В этом орудии труда все заключено. Это и топор, и молоток, и орудие убийства, и будущие деньги, то есть все функции предмета заложены в этом про орудии труда. Но на этом то эволюция не заканчивается. Человеческое существо движется дальше по истории Европы. У него укорачивается кишечник, потому что не нужно употреблять жесткую пищу. Уменьшается аппендикс, не у всех уже вырастают зубы мудрости, потому что не нужно грызть кости. Наблюдается редукция, то есть выпадение волос. Так что мы видим, эволюция продолжается. И мы видим, естественно, что в природе заложено стремление к развитию, ко все более сложно организованным, качественно лучшим формам. Дарвину это самоочевидно, как и всему его веку. Центральное имя в экономике XIX века – Карл Маркс. О чем пишет Маркс? «Первоначально было человеческое стадо, в котором зарождаются родоплеменные отношения». Из них закономерно вырастают отношения рабовладельческие, более высокие по отношению к родоплеменным. Затем феодализм, более высокий по отношению к рабовладению. Затем капитализм, империализм, как высшая стадия капитализма. Предполагаемые фазы – социализм и коммунизм. То есть что получается? Так же, как у Дарвина – У Маркса в основе его системы лежит общая для XIX столетия идея – идея эволюционного развития. Иная сфера человеческого знания. Историческая наука. Самая сильная историографическая школа складывается во Франции. Центральное имя – Жюль Мишле. Мишле в многотомной «Истории французской революции» публиковалась с 1847 года, пишет, что французская революция могла произойти не в 1789, но обязательно произошла бы, потому что к этому ее подталкивала вся история французского народа. Революция была необходима потому что она переводила французский народ на следующую, более высокую ступень его развития. То есть Мишле отстаивает идею, революции объективно необходимы, потому что они направляют общество по пути прогресса, и с каждой революции общество поднимается на более высокую ступень развития. То есть Мишле, который терпеть не может Карла Маркса, Мишле – христианин, который терпеть не может Дарвин, пишет о том же самом. Для него самая идея прогрессивного развития. Литература. Главное имя в литературе – это Бальзак. Он написал огромную книгу в 106 томах о жадности человеческая комедия. Главный герой этой книги – деньги. И вот Бальзак показывает, как меняется французское общество с 1816 по 1848 год. Мы от тома к тому видим, как общество поднимается на новую ступень развития как при этом утрачиваются старые формы общественных отношений и приобретаются новые. Бальзак пишет о том же самом, что и другие современные ему мыслители. Общество развивается прогрессивно и эволюционно. Музыка. Как идея прогресса может проявиться, например, в музыке. Смотрите. Был такой французский писатель Стендаль. Он вам известен романом «Красное и черное». Он отвратительно играл на скрипке и еще хуже на кларнете. Слуха у него не было, но музыку он очень любил и стал одним из основоположников современной музыкальной критики. Так вот. Стендаль пишет в дневниковых записях, которые потом стали книжкой, что современную итальянскую музыку можно слушать не более двух лет. Потом она устаревает. Что такое современная итальянская музыка для Стендаля? Это Паганини, Беллини... Для нас это священные чудовища истории музыки. Устареть они не могут. Можно их не слушать, но говорить о них непочтительно нельзя. Вам, наверное, нравится такой композитор немецкого барокко Себастьян Бах. У него есть произведения, которые на наш слух совершенно не устарели. В XIX веке Бах – прочно забытый композитор, предмет общественных насмешек. Немецкий поэт Генрих Гейне говорил, «Те, кто отрицают современную итальянскую музыку, на том свете будут обречены, веки вечные, слушать фуги Себастьяна Баха». В 1829 году известный исполнитель-виртуоз композитора дирижер феликс мендельсон устраивает концерт были даны страсти по матфею себастьяна баха все собираются на этот концерт но не за тем чтобы слушать баха а чтобы посмотреть зачем мендельсон это сделал что кроется за этой шуткой гения зачем гениальный мендельсон будет играть старого баха Любители Мендельсона пришли на концерт, чтобы посмотреть, как любимый исполнитель будет изворачиваться в сложной ситуации. Пришли и вышли ошеломленные. Выяснилось, что в истории музыки был еще один гениальный композитор. С этого момента к Баху возвращается его слава, хотя о нем прочно позабыли почти на сто лет. Вот русский композитор балакирев пишет письмо издателю Юргенсону о переиздании собрания сочинений Михаила Глинки. Глинка, опять-таки, не самый популярный композитор в наше время, но мы знаем, великой, нас научили этому. Балакирев мог бы тоже быть великим русским композитором, но распорядился своей жизнью иначе. И вот Балакирев пишет. Надо переиздать тот-то, тот-то и тот-то, все прочее устаревший хлам. Это он пишет про своего учителя, про великого русского композитора Глинку. Для Балакирева однозначно, что все это хлам, потому что устарело. Австрийский композитор, глава Новой Венской школы, Арнольд Шенверк, создает принципиально новую концепцию музыки ровно в последний год XIX века. Но говорит он о ней словами прежней эпохи. Он говорит, «Моя музыка продвинула музыкальную культуру Германии вперед на сто лет». Попытаемся эту фразу перевести на язык современности. «Моя музыка такая хорошая», что сто лет ее будут слушать как новую. Новое стало быть, хорошее. Мы согласимся, наверное, что Петр Чайковский более интересный, сильный композитор, чем Антон Рубинштейн, например. Но нам никогда в голову не придет дать такое обоснование нашему мнению. Чайковской лучше, чем Рубинштейн, потому что Чайковской новее. Так что посмотрите, как ни странно, даже музыка этап в XIX веке воспринимается в категориях новое – хорошо, прошлое – плохо. Старое – простое, новое – сложное. Стал быть качественно лучшее. Общая для европейского сознания идея прогресса проявляется и в музыке, и музыкальной критике. И, наконец, последнее, о чем я говорю в этом разделе. О политике. Центральное событие в XIX веке, с которого, по сути, начинается его политическая история, это финал наполеоновских войн. Посмотрите, о наполеоновских войнах говорят как о событиях, имеющих прогрессивный характер. Наполеоновские войны переводят Европу на качественно новый уровень общественных отношений. Это новая концепция науки, искусства, просвещения, гражданского, уголовного права. Все политическое устройство Европы меняется благодаря Наполеону. И это было прекрасно. Наполеоновские войны были необходимы, потому что они продвигали общество по пути прогресса. Я обращаю ваше внимание на то, что я именно о политике заговорил в самую последнюю очередь. Если бы мы принадлежали к социологической школе, мы бы начали с того, как Великая французская революция – 1789, 1794 годов и наполеоновские войны определили развитие XIX века. Революция 1830, дальше определяет 1848 еще дальше. Мы бы пошли по традиционной схеме и увидели, как изменения в общественной жизни повлияли на искусство и литературу. А мы смотрим с другой позиции. Мы видим, вступил в действие какой-то всеобъемлющий закон, который в разных, не связанных между собой информационных системах нашел одно и то же проявление того же самого закона и той же самой идеи. Разрушение идеи эволюционного развития на рубеже 19-20 веков. XIX 19 век был самым спокойным, жирным и самоуверенным временем в истории Европы. Закончилась долгая зима. Ее придумал не Джордж Р.Р. Мартин это была пора глобального похолодания с 12 по 18 век в науке она называется малый ледниковый период пусть в 19 веке были войны но ни одна не могла сравниться со средневековой столетней войной 14 15 веков или 30-летней войной 17 века Войны XIX столетия носили прогрессивный характер, как наполеоновские, или были, во всяком случае, непродолжительными. Были страшные болезни – оспа, холера, чахотка, дифтерит, сифилис. Но ни одна из них не могла сравниться с чумой XIV века, унесшей три четверти населения Европы. К тому же доктор Пастер придумал прививки, которые спасают жизнь миллионам людей поныне. И потом, надо же от чего-то умирать. Жизнь была бы ужасна, если бы мир был переполнен стариками. Никогда европеец не жил так благополучно, как среди бедствий XIX века. Это были наименьшие бедствия по сравнению с предыдущим и последующим столетиями. Но вот странное дело, в середине этой благополучной поры в обществе возникают настроения упадка. Сначала гении Шопенгауэр, поздний Бетховен, в середине века Шарль Бодлер стали готовиться к концу. А чем ближе к новому веку, тем более непостижимым образом Приблизилось настроение декаданса. Почему? Никто не знает. Вообще Европа всегда ждала конца света. Так уж устроена христианско-европейская культура. Спаситель мира недвусмысленно сказал, что скоро вернется и в последней схватке добра и зла добро однозначно победит. Европейцы Так напряжённо ждали апокалипсис, что до седьмого века даже не заводили календаря. А когда завели, все равно тревожились, что вот-вот грянет катастрофа, особенно к концу столетия. И, кстати, редко ошибались. Строго говоря, XIX век закончился Первой мировой войной. И складывается ощущение, что при этом натиски абсурда При этой вспышке мирового зла европеец перевел дыхание. Ну вот, случилось. Наконец-то. Первые намеки на то настроение, которое получает название «декаданс», то есть «упадок», проявляются в поздних квартетах Бетховена 1824-1826 годов. Почему-то Бетховен в последние годы жизни пишет какие-то очень необычные произведения. Слушать их любители музыки зачастую бывало невыносимо. Это были, несомненно, сочинения гения, но какого-то очень болезненного гения. Их неприятно было слушать. И тем не менее эта музыка была очень понятна. Она говорила внятным языком о близящейся катастрофе. В 1850-е годы появляется первый декадент в поэзии. Это Шарль Бодлер, французский писатель, который в самом скандальном стихотворении сборника «Цветы зла» сравнивает тело женщины с гниющим трупом. Мировая общественность, конечно, негодовала, и сборник Бодлера четырежды оказывался на скамье подсудимых но постепенно настроение тоски и упадка в Европе становится преобладающим. Давайте попробуем вновь взять синхронный срез европейского сознания в различных информационных системах. Всегда человек во время тягостных раздумий о непознаваемости мира, о том, как не удалась его личная биография, она, вообще говоря, не удается никому, находит опору в религии. И вот в конце XIX века появляется немецкий ученый, который сообщает нам, что Бог умер. Мировая общественность в шоке. Но гения равного Ницше, который доказал бы, что все иначе, не нашлось. Поэтому мировая общественность понегодовала и Ницше приняла. Действительно, мы видим кризис католицизма, начавшийся уже на этапе позднего возрождения. И за ним следует кризис протестантизма, и в скором времени русская революция, и кризис православия. Религия больше не помогает человеку так, как помогала ему прежде. Существовала придуманная греками наука о человеческой душе. Это наука о том, каким человек должен быть, о человеческом идеале. Она называлась «этика». Наука эта предполагала, что мы все разные, но все тянемся к хорошему. И вот в конце XIX века появляется австрийский ученый, который сообщает ошеломленному миру, что мы все одинаковые, потому что мы хотим переспать с родителем противоположного пола и умертвить родителя одного с собой пола. Это комплекс Эдипа и Электры. Разумеется, мировая общественность в шоке и бешенстве, но гения, равного Фрейду, который доказал бы, что все иначе, не нашлось. Поэтому мировой общественности не осталось ничего, кроме как смириться с этой мыслью и с появлением новой науки о человеческой душе. Эта наука говорила уже не об идеале человека, не о том, каким он должен быть, а о том, каков человек на самом деле. Эта наука называется психологией. Давайте возьмем другую сферу – точные науки. В каком пространстве мы жили? Это было очень удобное, трехмерное, единообразное, непрерывное и бесконечное пространство, которое придумал для нас греческий математик Евклид. А лучше всего рассказал о нем великий Декарт. Удобно было жить в таком пространстве? Да, в нем сумма углов в треугольнике была равна 180 градусам и параллельные прямые не пересекались. В порядке игры научного ума возникали вопросы еще в XVIII веке. А что, если этот самый треугольник нарисовать не на плоскости, а на мячике? Сколько будет суммы углов? Больше, чем 180 градусов. Это сферическая геометрия. А если нарисовать треугольник? тот же треугольник на Шуховской башне – это в Москве, то сумма углов меньше – это геометрия Лобачевского. А как будут вести себя в том или ином случае параллельные прямые? А к концу XIX века появляется немецкий ученый, который говорит не про искривленную плоскость, а про искривленное пространство, появляется Эйнштейн. И что происходит с пространством? Привычное пространство рушится, и мы продолжаем жить уже не в том мире, какой еще недавно мыслили. Евклидово пространство разрушено, и ученые начинают говорить про четырехмерное пространство, пятимерное пространство, или того хуже, половиноймерное пространство. 3,75 — мерное пространство и так далее. Посмотрите, какая была чудесная физика, придуманная Исааком Ньютоном. Все было самоочевидно. Ньютонова механика объясняла все, что происходит на Земле. Но к концу XIX века она начинает буксовать. Она не объясняет тех двух самых интересных тем в науке, которые становятся важными. Ньютонова механика не может объяснить очень большие предметы галактики и очень маленькие элементарные частицы. И мы с нашим евклидовым сознанием и с нашим знанием Ньютоновой физики не можем понять, как это происходит. Элементарная частица- это тело, только маленькое, очень маленькое. Маленькое настолько, что глазом не увидишь, но оно же где-то находится. Да, говорит физика, находится. Мы можем рассчитать, где она находится в данный момент времени. Но тогда у нее нет никакой конкретной скорости. Мы недоумеваем. Как это? Нет. У нее же есть какая-то скорость. Хоть бы и нулевая. Да, говорит физика, конечно, у нее есть скорость. Мы ее можем рассчитать. Но тогда частица нигде не находится. То есть ее как бы и нет. Принцип неопределенности. Можем мы это понять нашим земным разумом, будучи человеком обыденного сознания? Вот какой остроумный стишок сложили два английских поэта. «Был шар земной, кромешной мглой окутан, Да будет свет, и вот явился Ньютон». Эти первые две строки – восторженная эпиграмма Александра Поупа поэта, жившего в xvii 18 веке. А в XX веке Джон Сквайер продолжил. «Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все, как раньше». Перевод Самуил Моршака. Понимал ли кто-то Эйнштейна? Его и сейчас мало кто понимает. О чем говорил Эйнштейн, отчетливо понимают немногие физики. Впрочем, в XX веке перестала быть понятной не только физика, но и литература, и музыка, и живопись. Вот в такой ситуации оказывается научный мир к концу XIX века. Весь мир состоял из крошечных, неделимых единиц. Им придумали название еще греки. Эти крошечные кирпичики назывались атомы. И меньше атомов уже быть ничего не могло. А вот Мария Складовская в замужестве Кири открывает радиоактивный элемент полоний. За ним открыт радий. Атом радия взял и разделился. И атомная теория мира летит в тартарары. Мир, оказывается, устроен совсем не так, как мы представляли на протяжении многих столетий. Получается так. В точных науках мы видим разрушение пространства, времени, парадокса Эйнштейна и так далее. И Эйнштейн был не единичен. Было целое поколение ученых-физиков, которые приходили к выводам, подобным тем, к которым приходил Эйнштейн. Например, Нильс Бор, его друг и соперник. Возьму теперь совершенно отвлеченную от точных наук область. Величайшим в мировой живописи стало открытие в 1420 году Филиппо Брунеллески «Прямой перспективы». В картине появляется жизнеподобное пространство. Раньше на живописном полотне располагались все предметы по отдельности, причем очень неправдоподобно, не так, как мы их видим. Вспомните, например, греческие или русские иконы. Предметы не уменьшаются, когда мы на них смотрим, а словно расширяются, приближаясь к нам. Это называется обратная перспектива. А Брунеллеске создает два макета, в которых учитывается что все предметы уменьшаются в размерах, сходясь в единую умозрительную точку где-то поблизости от пересечения диагонали картины. И когда мы смотрим на живопись от Возрождения до середины XIX века, то обнаруживаем, в нее мысленно можно войти. И в этом смысле деятели Возрождения, или Рембрандт, или русские передвижники, или академическая живопись. Все совершенно одинаковы. В этих картинах есть пространство. В конце XIX века в Париже появляется шайка, иначе не назовешь, молодых и не очень воспитанных художников. Одному из них пришло на ум назвать свою картину «Восход солнца», впечатления. Их потому и назвали презрительно впечатлистами, по-французски импрессионистами. Эти молодые художники отказываются от замечательного достижения мировой живописи. Их картины плоские, в них нельзя войти. Мы смотрим на портрет Жанна Самари, возлюбленной Ренуара, и видим, что её голубое платье распространяется в розовой стене, а стена проникает в платье. И цветочек на ее груди тоже расплывается на платьице. Раньше мы на каждый предмет на картине смотрели так, словно только его мы и видим. Все они в равной степени отчетливо выписаны. У импрессионистов цветовые пятна, все размазано. Цвета чистого тона насыпаны друг подле друга бисерными мазками. В картину не войдешь. Это скорее выражение внутреннего состояния художника, чем изображение внешней реальности. А вслед за импрессионистами, поглядите, прямая перспектива покидает живопись. Вы не найдете ее ни среди кубов пикасса, Не в полудетских рисунках Матисса получается, что это величайшее достижение трёхмерное пространство в живописи оказалось ненужным в современной эпохе. Возьмём литературу. Мой любимый писатель Лев Толстой. Поклонников Толстого сейчас не очень много. И, как правило, если я признаюсь в том, что Лев Толстой – мой любимый писатель, со мной начинает ожесточенно спорить. На чем базируется позиция человека, далекого от литературы, рядового читателя? Он начинает критиковать образы Льва Толстого. Вот Наташа Ростова, дескать, Толстому она нравится, а я таких терпеть не могу. Вот потому-то и потому -то. А вот княжна Марья, она нормально, ну, не повезло. Начинают говорить о несуществующем так, как будто оно существует. О персонажах говорят, словно это живые люди. И в огромном романе, вне зависимости от того, нравится он нам или не нравится, мы знаем, с кем бы мы дружили, кого бы мы любили, кого избегали и так далее. То есть Лев Толстой создаёт жизнеподобное пространство и населяет его живыми людьми. Так же, как Бальзак, так же, как Диккенс, который пишет совершенно неправдоподобные сказки про бедных сироток. Понимаем. Вздор, конечно. Не может быть такого. Но мысленно можем оказаться в этом пространстве. Мы можем любить этого сиротку или недолюбливать. Мы можем дружить со смешными чудаками, которых в жизни не бывает, ибо это выдумка гения. Но, тем не менее, Диккенс создает правдоподобный трехмерный мир. А в начале 20 века Франц Кавка называет свои персонажи не характерами, не образами, не личностями. он называет их конструкцией. В мир литературы XX века войти невозможно. Так же, как в картину Малевича нельзя поместить персонаж с картины Репина. Получается, что пространство рухнуло не только в науке, но одновременно и в литературе, и в живописи. Обратимся к музыке. Ну вот уж в музыке вообще нет никакого пространства. Это чисто временное искусство. Оно существует только во времени. И о каком разрушении пространства можно говорить? Выдающийся испанский мыслитель Хосе Ортега Игассет назвал всю музыку XIX века реалистической. Что он имел в виду? Разве можно на музыку распространить такой термин, как реализм? В музыке XIX века мы слышим драму живого человека. Мы можем не знать личной драмы Вагнера или Чайковского, но когда мы слушаем музыку этих композиторов, мы сопереживаем им. Перед нами раскрывается духовный мир творца музыки. И для того, чтобы понимать музыку XIX века, нам не обязательно иметь музыкальное образование. Когда музыку слушали в XIX веке, под нее творили образы, располагали картины в пространстве. Музыку сравнивали преимущественно с живописью и поэзией. А к концу столетия начинают сравнивать с математикой и архитектурой. В 1909 году Арнольд Шёнберг и независимо от него Скрябин в 1910 разлагает традиционный птолемеев ряд и появляется дисгармоничная атональная музыка. Слушая ее, вы можете поймать себя на ощущение, словно над вами издеваются. И это гениальная музыка никому другому так, как Шёнбергу. Не удалось выразить ощущение заката Европы. Слушаешь эту музыку и понимаешь. Все. Дальше ничего не будет. Все кончилось. Смотришь на черный квадрат Малевича. Смотреть приятно? Скорее нет. А почему? Черный квадрат, в общем-то, нам ясно говорит. Все. Дальше... Ничего не будет. Все кончилось. То же относится к литературе модернизма. То же относится, в общем-то, и к физике, когда мы понимаем, что все наши попытки понять этот мир оборачиваются полной неудачей. Мы ничего не поняли и не поймем никогда. Наши поиски истины оказались бессмысленны. Остается только ждать конца, который, хотя и близок, тоже совершенно необъясним. И напоследок о политических изменениях. С чего начался XX век по сути своей? С Первой мировой войны. Почему она началась? Никто не знает. разумеется, Дело не в принципе, я имею в виду Гаврилу Принципа, который выстрелил версгерцога Фердинанда в Сараева. И можно искать сколько угодно об основании этой войне. Да, Германия поздно вступила в экономический передел мира, в борьбу за рынки сбыта и источники сырья. Все то, что мы изучали на уроках истории в школе, действительно наличествует. Но причины Первой мировой войны не исчерпываются социальным фактором. Никто этой войны не хотел. Наибольшее количество манифестаций протеста было в Германии. Весь немецкий народ вышел на улицы с декларацией, что он не хочет никакой войны. Но почему-то мир оказался втянутым в эту войну. И вслед за ней, минует ничтожно малый временной промежуток, разоражается Вторая мировая война, еще более жестокая и еще более необъяснимая. Почему-то вдруг полностью изменилось все сознание масс, и весь мир вновь оказался в состоянии войны. Мы видим, как позитивная идея XIX века, которая лежала в основе всех общественных отношений, всей общественной жизни, идея о том, что общество меняется прогрессивно, эволюционно, обернулась тем, что все рухнуло. Все стало опять смутно и непонятно, и эти разрушения, проявляются на срезе всех информационных систем. Надо честно отметить недостаток культурно-исторической школы, с позиции которой ведется наше исследование. Мы не можем ответить на главные вопросы человека, на вопрос причины, почему и на вопрос цели, зачем. Мы будем только собирать свидетельства тому, как меняется язык культуры. Мы будем видеть, вот вступил в действие закон, почему, мы не знаем, зачем, не скажем. Мы можем только сказать, что этот закон проявился повсеместно, в разных по внешности формах. А дальше вступит в действие какой-то новый закон – И опять-таки мы будем наблюдать, как в разных сферах культурной деятельности будет проявляться этот закон. Мы не сможем угадать тайну бытия, но повсеместно будем находить указания на тайну. Дополнительные материалы к лекции. Равенна – провинциальный городок и столица Мозаики. Чудо Кристофера Рена